вынося с собой запах мороза и не оттаившие сосульки на бороде и бровях, Володя вошёл в квартиру. Поколебавшись секунду, он не сильно толкнул закрытую дверь. Дверь вела в тёмную, душную, очевидно жилую комнату. Поискав пальцами по стене, он зажёг электричество. Болотов, повинуясь всё той же необъяснимой силе, вошёл вслед за ним. Посреди комнаты стоял тяжёлый письменный стол. В правом углу под небогатой образницей на кожаном широком диване спал человек. Человеку этому на вид было лет 40. У него были чёрные с проседью волосы и такого же цвета закрученные кверху усы. Вероятно, он услышал во сне шаги или яркий свет потревожил его. Он лениво полуоткрыл глаза и как бы не верит тому, что увидел, думая, что всё ещё снится сон, опять опустил ресницы. Но сейчас же точно кто-то сзади ударил его по голове, быстрым движением откинул ватное одеяло и потянулся рукой под подушку. Володя схватил его за плечо, попрошив встать. Человек, стараясь освободить руку, молча потемневшими и испуганно-злыми глазами смотрел на Володю. Он не замечал, что Василий Григорьевич целится в него из дрожащего Маузера. И что у самого уха в затылках ему направлен тоже дрожащий револьвер Давида. "Господин Слёскин?" спросил Володя. "Да. Слёскин". Чувствуя, что не может освободиться, прерывающимся густым баритоном произнёс человек. "Полковник отдельного корпуса жандармов Евгений Палыч Слёскин". "Ну да. Евгений Палыч Слёскин". пустить руку. Попрошу встать. Полковник Слёски напустил на ковёр одну голую волосатую ногу. Подумав, он опустил и другую. И сидит так на диване, свесив босые ноги, в одной короткой рубашке, он надтреснутым голосом, но всё ещё громко сказал: Вам собственно что угодно. Узнайте своевременно. Слёскин стал одеваться. Болутову казалось, что всё, что он видит, происходит не на его и не с ним. До такой степени было странно смотреть на эти чужие голые ноги, на эту обнажённую, красную с торчащим кодыком шею, на то, как здесь среди них незнакомых и враждебных людей одевается пожилой, вероятно, женатый и семейный человек. Точь-в-точь точь, как жандармы мелькнуло у Болутова Лакированных высоких сапог с Лёскин без помощи денщика натянуть не умел, и пока он возился с ними, тащил за ушки и гремя шпорами стучал пяткой о пол, все неловко молчали. Надев наконец синие с кантом рейтузы и сапоги, он снова сел на диван и, подняв по-детски высоко плечи, и беспомощно разводя руками, вздохнул. Что же это такое? Где ваш револьвер? Строго спросил Володя: "Револьвер?" Слюскин провёл рукой по полбу. Под подушкой револьвер. "Сядьте сюда за стол". Слюскин не двигался. "Прошу, сесть за стол". "За стол? За стол? Нет, нет. Я не хочу за стол". Провожая глазами Володю, едва слышно пролепетал он и дёрнул шеей. Господин Слёскин. Нет, нет, ради бога, нет. Я не сяду. Болотов видел, как Давид приставил к стриженому седому виску револьвер. Он видел, как тряслись у Давида пальцы, и как у Слёскина у носа и около скул проступили багровые пятна, и задрожала нижняя челюсть. Давид, не опуская револьвера, заговорил быстро, заикаясь и глотая слова. Что значит «Если вам вилят, то есть приказывают, то вы обязаны садиться, куда сказано, то есть куда вилят!» Володя поморщился. «Господин Слезкин!» Слезкин встал и, с усилием волоча ноги, опустился в низкое плетеное кресло. Сев за привычный письменный стол, по привычке спиною к двери, увидев на привычных местах привычно знакомые и всегда одни и те же предметы, София, ни чёрный портфель, чернильницу, пресс-папье в виде подковы. Он внезапно притих и, стараясь быть твёрдым, сказал: "Что же вам наконец нужно? Узнайте своевременно". У Володи отвёл револьвер Давида. "Вот что, господин полковник Евгений Палыч Слёскин, даю вам 5 минут срока". У Володи не кончил Слезкин с минуту остановившимися глазами в упор смотрел на него и вдруг, не отрывая глаз от лица Володи, медленно приподнялся с кресла и так же медленно, прямой, высокий и белый, как скатерть, начал пятиться задом к дверям. Пятясь, он постепенно подымал руки, точно прося пощады, и, подняв их до уровня плеч, Закрывая лицо, широко расставил толстые пальцы.